«Что-то не похоже, чтобы в гостинице было много народу!» Чуть слышно шепнула я Вашарию, с любопытством оглядывая пустой холл. Только в дальнем углу под раскидистым фикусом дремала над вязанием какая-то старушка в старом кожаном кресле. «Не переживай!» Достаточно громко ответил он. «Никто не отправит тебя ночевать на улицу. Скорее там рискуют оказаться владельцы этого клоповника». Ароли с затаённым раздражением стрельнула глазками поверх записей и с фальшивой радостью воскликнула: "О, вам очень повезло. Я нашла свободный номер, правда, он этажом ниже вашего, господин Вашарий". "Исключено", тут же отрезал он. "Номера должны быть смежными, в идеале люкс с двумя спальнями. О чём, кстати, вас предупреждали? И вы уверяли, что они есть в наличии". Оролия гневно скривила губы, но промолчала, вновь уставившись в свои записи. Краем глаза я заметила, как старушка, прежде мирно похрапывающая над спицами, от наших голосов очнулась. Несколько ошарашенно поводила головой из стороны в сторону, словно забыв, как здесь очутилась. Затем посмотрела на нас и с нескрываемым любопытством прислушалась. Увидев, что я обратила на нее внимание, Неожиданно задорно мне подмигнула. Кивком указала на Оролию и выразительно покрутила пальцем около виска, безмолвно спрашивая «Что, с ума сходит?» Я невольно расплылась в ответной улыбке. «Бойкая старушенция. Интересно было бы с ней поболтать. Обычно именно у таких можно узнать все последние городские новости и сплетни». «Есть один номер, подходящий под ваши запросы». Наконец произнесла Оролия и с грохотом захлопнула свою тетрадку, чуть не разметав записи по всей стойке. Но он находится на последнем этаже. Лифта у нас нет. Так что придется каждый раз подниматься пешком. Ничего страшного, уверил ее Вашарий. Напротив, для поддержания физической формы полезно. Соседей у вас тоже не будет. Аролия расплылась, внаредкость омерзительной ухмылки и многозначительно смерила меня изучающим взглядом. То есть никто не помешает вам поддерживать физическую форму и иным способом. Я вспыхнула от возмущения, но Вашари успел перехватить под стойкой мою руку и до боли сжал ее, предупреждая об опасности. Мол, не дури, Киота, глупо устраивать скандалы по такому пустяковому поводу. И в последний момент Я прикусила язык, ничего не ответит на хамское замечание хозяйки гостиницы. В принципе, если меня и Вашария сочтут любовниками, то тем лучше. Не надо будет постоянно объяснять, почему он всюду таскает меня за собой, а репутация, ну, снявши голову, по волосам не плачут, как говорится. «Это еще лучше», — тем временем сказал Вашарий, Васия, в самой радостной из всех возможных улыбок на замечание о роли. Значит, никто не станет барабанить нам в дверь, требуя немедленно прекратить шуметь, верно? Не сомневайтесь, завеяла его хозяйка, с явным намеком посмотрела на мою правую руку, словно ожидая увидеть кольцо, и с демонстративным удивлением фыркнула, закономерно не обнаружив его. Только учтите. Наш городок достаточно провинциален. Мы не одобряем вольность нравов, которые царят в столице. Я понимаю, для девушек теперь не обязательно выходить замуж, чтобы поселиться в один номер с мужчиной, но у нас подобное не принято. Поэтому будьте осторожны с выражением своих чувств на публике». Теперь уже я со всей дури вцепилась в руку Вашарио, показывая, что еще немного, и моей выдержке точно придет конец. Тот не повел и бровью, хотя ему наверняка было больно. «Прошу прощения, леди», спокойно произнес он, и я невольно изумилась, почему от его ледяного тона воздух вдруг не заискрился снежинками. «Но, по-моему, вы позволяете себе лишнее. Не знаю, какие дикие предположения родились в вашей голове от простого заказа сдвоенного номера, однако спешу разочаровать. Киото...» «Мой временный сотрудник, помогающий мне в расследовании гибели леди Харалии. Когда я говорил о шуме, который может потревожить соседей, то имел в виду всего лишь магические эксперименты и предполагаемые разговоры с подозреваемыми». «С подозреваемыми?» Тут же вцепилась в него Оролия. Но я считала, что виноватую в смерти леди Харалии уже обнаружили. Ее немедленно взяли под стражу, — Зальфия Дайче. Хозяйка гостиницы запнулась, не договорив родовое имя моей тети. Воззрилась на меня с таким ужасом, будто увидела перед собой пышущего жаром огнеголового Дериона. Ну да, конечно, она же слышала мою фамилию, когда Вашарий представлял нас. — Ключ, пожалуйста. Устав от затянувшегося разговора потребовал тот, явно не желая давать больше никаких объяснений. И побыстрее. Мы устали после дороги и хотели бы разобрать вещи». «Да, да», – рассеянно отозвалась Оролия и выложила на стойку массивный перстень с печаткой. Вашарий сразу же надел его на мизинец, и кольцо послушно сжалось, плотно обхватив палец. «Очень удобно. Теперь ключ нельзя будет потерять, и снять его сможет только постоялец». Поднимаясь вслед за Вашарием по лестнице, Я думала о том, как нас встретила хозяйка гостиницы. В принципе, не было ничего странного в том, что меня приняли за любовницу влиятельного мужчины, сопровождающего его в любых поездках. Однако удивительно, как старательно она пыталась соблазнить моего спутника. Что за этим скрывалось? Попытка через постель покинуть надоевший городок, балансирующий на грани нищеты и разрухи, и переселиться в столицу – Или желание из-под воль выяснить ход расследования? Ведь Аролия наверняка поняла, что в явился в Микрон для того, чтобы узнать, кто именно виновен в гибели леди Харалии. Я тряхнула головой. Рано. Слишком рано строить какие-либо предположения. Этак и параноиком стать недолго. Вполне возможно, и старушка не просто так дремала в холле, а ожидала именно нас. Что зря гадать. Надо начать собирать факты – Первым делом побеседую с тетей. Вряд ли она будет от меня что-нибудь скрывать. Затем наведаюсь в библиотеку и изучу подшивку местных газет. Как выяснилось, далеко не все новости Озерного края становились достоянием общественности, но и между строк можно прочитать достаточно. В общем, завтра мне точно скучать не придется. Главное, чтобы Вашарий согласился меня отпустить. Да, Дальшер кричал, чтобы я от него... И на шаг не отходило. Но тогда теряется весь смысл ловли на живца. Разве не так? О чем задумалась?» Негромко поинтересовался Вашарий, останавливаясь напротив двери нашего номера. «Да так», – уклончиво проговорила я и выразительно огляделась по сторонам. «Мол, не здесь же вести разговоры. Пусть Аролия и убеждена, что у нас не будет соседей, но это не значит, что никто не станет подслушивать». Вашарий, понимающий, хмыкнул и поднес печатку к двери. Несколько секунд ничего не происходило, и я заволновалась, а тот ли ключ нам дала оралия, как вдруг между пальцем и замочной скважиной пролетела огненная искра. Внутри что-то щелкнуло, и дверь приглашающе распахнулась перед нами. За порогом нас встретила плотная стена мрака. Я покачнулась было, чтобы войти, но Вашари мягко отстранил меня к себе за спину. «Не торопись», — шепнул он мне на ухо. «Мало ли». После чего повелительно щелкнул пальцами, и по комнате закружились пробужденные после долгой спячки магические мотыльки. Я пристала на цыпочки, с любопытством выглядывая поверх его плеча и пытаясь оценить, где нам предстоит провести эту и последующие ночи. Но из-за роста Вашария Увидела лишь потолок, кусок противоположной стены и тяжелые бархатные гардины, за которыми, видимо, скрывалось окно. Но вроде бы все в порядке, проговорил Вашари, закончив изучать комнату. Поставил сумки около порога, а сам прошелся по номеру, прикрыв глаза и настороженно втягивая в себя воздух.